Глава тридцатая «Всевидящая луна! Сколько же ей лет?» Фила стояла возле решетки и смотрела на то, как двое стражников тащат по лестнице вниз молодую ведьму. И даже не молодую, а подростка. Лет ей было от силы 15, ну или шестнадцать. Она рыдала и ворвалась, за что один из охранников бил ее по лицу, сильно хлестал наотмашь. И Каждый удар отдавался более в сердце Филы, а нешуточная злость разрасталась в душе. Может, хватит уже бить ее? не сдержала она возгласа, когда от очередного удара стражника из-за губы девушки брызнула кровь. Захлопни рот, ведьма, а то и тебе достанется. Прожег Фила злым взглядом бугай, вдвое крупнее захлебывающейся в слезах бедняжки. Вы уже ее поймали. «Чему эта жестокость?» «А тебе ее жалко? Хочешь быть битой за компанию?» — хохотнул второй бугай. «А ты попробуй», — усмехнулась Фила. А Отвлечь внимание на себя у нее получилось. Девчонку оставили в покое, впихнув в камеру. И, кажется, она не удержалась на ногах, упала. Несчастное создание, рожденное не то, кем хотела бы. «Что ты сказала?» Направился к решетке Фила тот, кто избивал девушку. «Оставь ее!» Перехватил его второй. «Она под крылом старика. Тронешь ее, мало не покажется». «Какого еще старика?» «Так ты еще и новенький!» Снова усмехнулась Фила. «Нравится тебе служба здесь?» «Не твое дело, грязная ведьма». «Вижу, что нравится». Не повела Фила даже бровью. «Тепло, сытно». Не хлопотно. Только надолго ты тут не задержишься. Уж она об этом позаботится. Да я тебе! кинулся явно туповатый стражник к решетке. Да хватит уже! прикрикнул на него второй. Говорю уж, пошли отсюда, пока лишних проблем не заимел. Стражники покинули подвалы, а Фила не стала откладывать дело в долгий ящик. Колдовство не за него и минуты, а мыслью ее достигла цели сразу же дала ростки. Уже завтра злобного и тупого стражника выгонят с позором не только из Инквизиции, но и из королевских стражников. И вернется он нищим и побитым в родное село, откуда и вылетел. Но совсем ненадолго. Жалко ли его было Филе? Ни капельки. Ведь их, видим, не жалеет никто и никогда. И такое чувство, как жалость к людям, уже тоже давно не посещало Филу. Девушка громко вскрипнула, отчего-то разрывая сердце Филы. Не первый раз за годы ее заточения в подвал кидали новую жертву. А сколько их увели отсюда на костер или под топор палача. И всех их Фила жалела, но не так сильно, как эту. Очень хотелось помочь девчушке избежать страшной участи. Но она не в силах была это сделать. Чертов обсидианы маги артефактов инквизиции делали свое черное дело. «Разве что...» Фила опустилась на пол, прикрыла глаза и без труда нащупала внутренним взором, брешь в защите. Уже в следующий миг ее астральное тело предстало перед новенькой, и она смогла рассмотреть девушку получше. Она сидела на полу, размазывая по лицу слезы вперемешку с кровью. Совсем юная и очень несчастная. А еще какая-то слишком домашняя и изнеженная. Таким, конечно, в плену инквизиции приходилось важнее всего. Сразу становилось понятно, что эта ведьма еще и жизни-то не видела. Наивная, неискушенная, да и магия в ней едва зародилась. «Кто же тебя сдал?» – не заметил Фила, как произнесла это вслух. «Что?» – вскинула на нее девушка заплаканные глаза. «А ты кто?» – удивление даже высушило слезы. «И как ты?» – взглянула девушка на решетку. «Я такая же, как ты». «Тоже пленница», — ответил Фила, опускаясь на пол напротив девушки. «Если ты пленница, то как оказалось здесь, как прошла сквозь решетку?» «А ты сама не понимаешь?» Даже растерялась Фила. Вопрос девушки показался ей пугающе странным. Ведь магию ее она отчетливо ощущала. Слабая, но теплилась в ней. Вряд ли бедняжка когда-нибудь стала бы сильной ведьмой. Да и чего теперь об этом думать? «Ты же тоже ведьма». «Кто?» Округлились глаза девушки, и она отползла от Фила к самой решетке. «Я не... Никакая я не ведьма!» Зло проговорила она, глядя на Филу с ненавистью. «Именно так смотрят почти все люди на ведьм. Но чтобы так смотрела на ведьму ведьма, с таким Филой еще не сталкивалась». И тут она поняла. «Ты ничего не знаешь?» Ну как ты тогда здесь оказалась?» «Не твое дело», – огрызнулась девчонка и демонстративно отвернулась от Филы. Вот так поворот. Инквизиция схватила ведьму, которая даже не подозревает о собственной второй сущности. Ведь эта кроха действительно считает себя самой обычной. Жалко стало ее вдвойне. И впервые Фила столкнулась с настолько неоправданной жестокостью. «И все же, как ты тут оказалась?» Повторила она вопрос. «Поверь мне, вреда от того, что ответишь, не будет никому», — усмехнулась. Девушка повернулась и какое-то время хмуро рассматривала Филу, размышляя. Но в глазах ее Филы читало любопытство. «В первый раз видишь ведьму?» — догадалась она. «Так близко, да. И с виду ты. Обычная, хоть и красивая». Столько наивности было в ее словах что не сдержала улыбки. Даже захотелось погладить девушку по золотистым волосам, а потом обнять. Но сделать это Фила не смогла бы по той простой причине, что тело ее находилось в соседней камере. Если бы между ее и камерой девушки располагалась еще бы одна камера, то переместиться Фила уже не смогла. Одна луна была свидетельницей того, как сильно Фила сожалела, что астральная магия работает тут так слабо. «Проклятые подвал инквизиции! В ином бы случае, она уже давно спаслась бы из неволя!» «Сильно болит!» Посмотрела Фила на разбитую и опухающую все сильнее губу девушки. «Болит!» Кивнула бедняга и снова всхрипнула. «Ну, с этим я справлюсь быстро!» Протянула к ней руку Фила, всем своим видом показывая, что бояться нечего. Короткое заклинание и от раны отека не осталось и следа. «Так вот она какая! Магия, видим!» Недоверчиво ощупывала девушка свое лицо, понимая, что боли больше нет, как и раны. «Ты бы и сама так смогла!» «Я же сказала, что никакая я не ведьма!» Грозно перебила ее девушка. «Тогда что ты здесь делаешь?» «А я не знаю, где я нахожусь!» Осмотрелась девушка. «Я была в чулочной лавке, примеряла чулки и случайно один провала а когда я расплачивалась за чулки, в лавку вошли двое и схватили меня. Я кричала и просила их отпустить меня, но...» Глаза, говорившие до краев, наполнились слезами, и она их быстро сморгнула. Пила задумалась. Варианта было всего два. Либо кто-то заметил проявление магии этой бедняжки и донес на нее инквизиции. Либо инквизиторы случайно оказались рядом со злополучной чулочной лавкой и уловили ее магию способов сделать это у них было предостаточно. «И ты никогда не чувствовал ничего странного? Никогда тебе не приходилось делать что-то особенного?» «А чего особенного?» «Ой, было сегодня!» встрепенулась она. «Я когда увидела дырку на чулке, так сильно испугалась. Матушка бы меня отругала сильно, если бы потратилась на дырявые чулки. И не вернешь такой товар. Так вот, Когда я второй раз посмотрела на чулок, то дырка исчезла. Представляешь? Чудо какое-то. Вот честно. Не чудо, а магия. А ты ведьма. Грустно проговорил Фила. — Да что ты такое говоришь? – вскричала девушка и вскочила на ноги. Никакая я. А ты посмотри на себя. Взмахнул Фила рукой. И девушки стало две. Ее астральная проекция замерла напротив тела. Ух. «Это я, что ли? Но...» «Это твоя точная копия, нематериальная. И ты светишься, потому что магия в тебе сейчас наиболее жива. А до этого она просто спала. Наверное, ты единственный ребенок в семье?» Д «Да», — ответила девушка, не в силах оторвать взгляд от самой себя. Говорить несчастно о том, что мать с отцом ее не могли не знать, кто на самом деле их дочь. Но почему-то молчали об этом, не имело смысла. Отсюда уже их дочь выйдет только к месту казни. Но кое-что для нее Фил сделать может. «Ты не будешь бояться ничего, как и не почувствуешь боли». Быстро проговорила она и прочитала заклинание силы. «А наш разговор ты забудешь», – произнесла заклинание забвения, после чего исчезла из поля зрения девушки. Зато теперь эта крошка будет спокойно дожидаться смерти. Как страшно прозвучала в голове Фила эта мысль. Настолько страшно, что ее затрясло, как при ознобе, и две одинокие слезы скатились по щекам, и захотелось крикнуть, что из силы. «Люди, как же я вас ненавижу!»